Глава 3. Хельга. Утро началось с того, что я услышала шелест и негромкий голос. Гномка. Гномка в эльфийском доме. Вот так дела. Открыв глаза, я обнаружила, что за окном сияет рассвет, а на ковре перед моей кроватью сидит некто, похожий на кота. Серый, пушистый, с круглыми золотыми глазами и широкой пастью. Домовой. Гномы не заводят домовых для уборки, так что я никогда их не видела, только читала в книгах. Гномка, повторил домовой. А ну держи ответ. Ты и чего это тут делаешь? Ты откуда это тут такая завелась? Ух ты, домовой! Обрадовалась я. Он был такой жирненький, с такой лоснящейся шерстью, что устоять было невозможно. Я схватила его как нашего домашнего кота и принялась стискать и гладить. Ну тебя хватит, перестань! Домовой извивался в моих руках, но было видно, что он не против ласканий и чесаний. Ладно, пузо еще почеши и уши не трогай, укушу. Ладно, сказала я, оставив уши в покое. Что ж ты хороший такой, ты здесь живешь? Живу. Решив, что с него довольно объятий, домовой вывернулся у меня из рук и сел на одеяле. А ты кто такая? Я, Хельга Густав, дочерь. Представилась я, помощница господина Анорина. Домовой принюхался и спросил: так это ты и Давича мясо в духовке запекала? Я сейчас пойду завтрак готовить, яичницу с колбасками и овощами. Будешь? Домовой довольно мурлыкнул и растянулся на одеяле к верху пушистым брюшкам. Буду, всё буду. Чудеса, конечно, творятся. Эльф впустил в дом гномку, а она ничего не сломала в радость древней дружбы. Чудеса, согласилась я и вынырнула из-под одеяла. Рассаживаться нечего. Надо готовить завтрак, потом делать дела, которые для меня подготовит Анарн, а там и до обеда недалеко. То ли ещё будет? А это точно, согласился домовой, скатился с кровати и исчез. Приведя себя в порядок и переодевшись в тёмно-синее платье с вышитым воротником, я спустилась на первый этаж. Дом ещё спал, да и вся улица спала. Выглянув в окно, я не увидела ни единого огонька в соседних домах. Выходной день, сегодня все будут валяться в кровати до обеда. Осень самое сонное время и самое книжное. Надо же этот Эльф не смеётся и не издевается над тем, что я пишу книги. Я не переставала этому удивляться после всех дразнилок, которыми меня щедро осыпали братья и сёстры, и всей ругани, которую мать с отцом выливали мне на голову. И теперь можно сидеть над тетрадью и не бояться, что кто-то подбежит, выхватит её и издевательски зачтёт. Принцесса оказалась опытной противницей, и впервые в жизни генерал понял, что может и проиграть. А теперь издеваться некому. Я буду писать книгу и не прятаться. купленные колбаски оказались диво как хороши, не слишком пресные, не слишком наперчённые, и жиру как раз столько, сколько нужно для весёлого шипения на сковороде. Ловец ядов молчал. С остальной едой, которую я вчера купила, всё было в порядке. Зелёные кольца перца и красные дольки помидоров вытекали из-под ножа. Интересно, пойдёт ли Анарн в полицию? Да даже если и пойдёт, вряд ли тот торговец останется сидеть на прежнем месте. Не будет он ждать полицейских, которые ссапоют его за тощую задницу. Так, теперь яйца. Они были как раз такими, как я люблю, крупные, с оранжевыми желтками. Пир снова получался на весь мир. Гномы всегда говорят: "Завтрак это надо плотно, чтобы во рту не было скучно. Это от работы отвлекает". Кому это столько? Я обернулась. Анрен стоял в дверях, сонный и взлохмаченный. Тёмно-красный домашний халат был так пышно расшит золотом, что вполне сгодился бы на мантию для гномьего князя. "Завтрак", ответила я. "Присаживайтесь, пожалуйста, осталось минутка". "Вообще эльфы не едят так много", сообщил Анарн, устраиваясь за столом. Яро осторожно подвинула ему чашку кофе. Он сделал глоток и добавил: "Но у вас тут всё так пахнет, что я невольно превращусь в обжору, в обжору и толстека". Не превратитесь, пообещала я. От мяса и яиц не толстеют. А на обед я приготовлю рыбу с рисом. Клянусь, что сделаю чуточку. Я понятия не имела, как готовить чуточку. Гномы едят много, вкусно и со смыслом, но хотела верить, что справлюсь. Тарелка с завтраком встала перед Анарыном. Он разрезал сардельку и улыбнулся. Пахнет удивительно, одобрил он. Сегодня выходной, так что у вас не очень много дел. Отправите мои письма и купите смесей в артефакторной лавке. Я дам список. Кстати, можете пользоваться библиотекой, там замечательный стол. Я не сразу поняла, что эльф имеет в виду. Стол, повторил он. За ним намного удобнее писать, чем здесь. У меня, кажется, лицо сравнил их с подсветом со свёклой. Впервые, впервые кто-то задумался о том, чтобы мне было удобно заниматься творчеством. Это было наполнено такой трогательной глубиной, что вот сейчас я едва не разрывелась. Неужели он, эльф, понял, что для меня по-настоящему важно? Вы и неправильный эльф, сказала я, сумев так исправиться с волнением. Таких не бывает. Анарн улыбнулся. У него была очень светлая, лёгкая улыбка. Бывает, как видите. Но мой отец говорил мне то же самое. Наверное, если ты просто относишься к другим хорошо, то этого хватает для неправильности. Свёкла. Я просто свёкла с рыжими косами. И сейчас горит стыд, волнение и неловкости. Я рада, что вчера зашла в тот магазин. Призналась я, понимаю, что сейчас могу наговорить лишнего и всё испортить. Бывают минуты, когда лучше помолчать, но молчать я не могла. Бывают слова, которые сожгут тебя изнутри, если ты их не скажешь. Рада, что мы познакомились. А я так и рад, искренне откликнулся Анарын. Меня теперь кормят, как гном его короля, и по дому раскатился мелодичный звон. На пороге стояли ранние гости. Всё во мне замерло и покрылось льдом, и я точно знала, что они не принесли ничего хорошего. Всё воздушное счастье, которое успело наполнить меня, готово было раствориться без остатка. Анарен. Я давно привык к тому, что выходной день не может пройти просто так. Он обязательно принесёт что-то, что мне придётся расхлёбывать всю неделю. Поднявшись из-за стола, я прошёл через гостиную, открыл двери и понял, что все прежние выходные с их приключениями и проблемами были просто лёгким развлечением. Но, разумеется, окна двери открывается сам, на прислугу денег нет. Ничего нового, впрочем. Мы не виделись 4 года, и мои родители нисколько не изменились. Всё то же поестение эльфийское презрение к миру во взглядах изумрудных глаз, все те же попытки сразу же пробить мою оборону без церемонным замечанием. Хорошо, что на меня это уже не действует. Доброе утро, отец, вежливо ответил я. Доброе утро, матушка. Матушка стояла на крыльце с таким видом, словно её туфелька, расшитая бисером, погрузилась в коровью лепёшку. Да, в сравнении с родительским дворцом, мой дом был просто дряхлой развалиной, но я жил в нём так, как считал нужным, и делал то, что хотел. У эльфов очень крепкие семейные узы. Эти мы похожи на гномов, которые живут огромными кланами, Даже если ты давным-давно повзрослел, отделился, создал свою семью, ты всё равно не можешь сказать родителям, что они больше не могут тебе приказывать, как жить. Не дожидаясь приглашения, отец прошёл в гостиную, осмотрелся, презрительно поджав губы, и, обернувшись ко мне, произнёс: "Тебе пора, о степеница Анрын. Хватит, ты достаточно бунтовал". Не расставаясь с беспечной улыбкой, я опустился в кресло. Родители разместились на диване, и было ясно, Матушка готова закричать от того, что её сын погружён в такую бездну отчаяния и нищеты. Да, по эльфийским меркам я был нищ, гол и бос, раз не имел десятка слуг и отхожего места, украшенного золотом. Кажется, я это уже слышал, ответил я. Тогда мы остановились на том, что ты назвал меня идиотом и сказал, что я ещё приползу на коленях Я прекрасно знал то, что я не приполз на коленях, раскаяваясь в своём самодурстве и посыпая голову пеплом, раздражает моих родителей до разлития желчи. Они видели меня юристом, банкиром, финансовым воротилой, одним словом, приличным эльфом, эльфом, как полагается. То, что я стал знаменитым артефактором и поднимаю умирающих детей со смертного одра, казалось им какой-то глупой прихотью, пустяком. Я, как видишь, не приполз. Моя улыбка сделалась ещё шире. слышился шум воды и звон. Хельга принялась мыть посуду, и я в очередной раз похвалил её кулинарные таланты. Беседовать с родителями на голодный желудок было бы невыносимо. Так что вы хотите сейчас? Вы ведь не просто так приехали в столице, а в этот медвежий угол, верно? Матушка вынула из сумочки платок, демонстративно дотронулась до края глаза. Пантомима называлась: "Видишь, что ты наделал? Мать снова плачет из-за тебя". Когда-то давно это будило во мне стыд. Теперь осталось только досада с примесью горечи. Однажды я крикнул им, что я не их вещь. Жаль, что они этого так и не поняли. Хорошо, не будем ходить вокруг да около, согласился отец, вздохнул. Помнишь семью Валендар? Я помнил, личный флот, 10 поколений торговли чаем и пряностями по всему миру. И что с ними случилось, что вы приехали ко мне? Кто-то болен и понадобился артефакт. Брови матушки взлетели к причёске, и она прижала руку к груди, изображая возмущение. Отец устало вздохнул. Хелевин Валендар хочет, чтобы наши семьи породнились. Ты и Арлин. Я дал предварительное согласие на вашу свадьбу. Теперь уже мои брови взлетели к волосам. Конечно, дом Элинандар древний, знатный и богатый. Мой отец официальный поставщик драгоценностей пяти королевским домам, но до денег Валендаров нам очень далеко. В каком-то смысле они из не зашли до нас, осталось только понять, почему. Арлин, кокетка, произнес я. Ветреная кокетка, и ветер надул ей что-то очень интересное, что-то, что надо прикрыть браком, пока последствия не слишком заметны. Отец едва уловимо кивнул. Матушка снова прикоснулась полотком к глазам. Хильга выключила воду, и я чего-то очень обрадовался тому, что она здесь, словно юная гномка могла меня поддержать, а вот только как и чем. А это кто-то женатый, и из такой семьи, что валендары со своими деньгами и всей властью не могут там командовать, продолжал я. Им нужны такие, как Эленандары, семья, в которой уже есть изъян. Нас можно купить и закрыть род, чтобы мы закрыли собой чужой грех. Вернее, я закрыл. Когда-то я знал Арлин. Она была исключительной красавицей и такой же исключительной дурой, которую, как говорится, поцеловал божок любви. И с тех пор она не знала в ней никакого удержу. Мне придется приобрести пилу побольше, чтобы справляться с рогами. Партнерство в торговле пряностями, не говоря уж о приданом, произнес отец. Ты наконец-то займешь свое место в жизни, Анорин. Хватит, ты потратил достаточно времени на пустяки и глупости. Пора вести ту жизнь, которая положена тебе по праву урождения, нормальную эльфийскую жизнь. Эльф не может встать, взять своего отца за воротник сюртука золотым шитьём и вежливо, но твёрдо выставить за дверь. Да, я не мог этого сделать, зато способен был поступить иначе. Всё бы и ничего, сказал я, предвкушая, какой будет взрыв. Но я уже помолвлен и готовлюсь к свадьбе. Матушка приоткрыла рот, но закрыла. На её лице отразился миллион вопросов, возникшая была радость точь-в-точь же перемешалась с недоумением. Не тратя времени даром, я поднялся и быстрым шагом двинулся в столовую. Родители потянулись за мной, сдерживая желание сказать, что кухня является частью столовой только у полной бедноты. Хельга вытирала тарелки. Когда мы вошли, она обернулась, удивленно посмотрела на нас, и я подумал лишь одно: держись, девочка, держись и помоги, мне сейчас очень нужна твоя помощь. Вот, прошу. Улыбнулся я и широким жестом указал на гномку. Хельга Густав дочерь. Моя невеста